Глава четвертая Чем ближе они подъезжали к замку, тем богаче становились земли. Об этом кричало буквально все, начиная от засеянных полей, заканчивая кишащими добычей лесами. Да и в деревнях, мимо которых они проезжали, неизменно собирая других меченых, как звала Даша всех, у кого был знак на руке, люди жили более безбедно. Хорошие дома, огороды, скотина, более чистая и разноцветная одежда, что говорило об общем благосостоянии народа, ведь окрашенная ткань в ту эпоху стоила денег. Деревенские обычно предпочитали самый дешевый вариант, оставляя красоту на усмотрение аристократов и тех, кому не жаль отдавать явно лишние медики за ни на что не влияющий цвет рубахи или штанов. Их караван, который с каждой деревней становился все длиннее, вскоре стали встречать почти с почестями. Еще бы! Вероятно, их невест короля ведь везут. Даша первое время увлеченно за всем наблюдала. Ей было интересно, как живут люди в этом мире. Но постепенно энтузиазм сменился легким раздражением. А все потому, что каждая, каждая новая девушка, которая добавлялась к каравану, считала своим долгом спросить у нее, почему она едет, Ведь знака на ее руке нет. Да, все они были лишены даже малейшего такта. Даша могла только пожалеть короля. Впрочем, кто сказал, что тот будет лучше? Скоро приедем, произнес подъехавший ближе рыцарь, глядя на Дашу, которой удалось отбиться от очередной новенькой. Спасибо, сэр Гильям», — ответила Даша с улыбкой. Она давно уже знала именно сопровождающих. Правда, разговаривали они редко. Рыцари старались держаться на некотором расстоянии от девушек, ведь любая из них могла позже стать их королевой. Никому из мужчин не хотелось ненароком как-либо обидеть или оскорбить будущую жену короля. Обычная предосторожность. Но Даша в дороге очень быстро надоела обсуждать с другими девушками свою несуществующую метку или количество молока, которое дает чья-либо буренка, И она время от времени пыталась завязать разговор с ближайшим рыцарем. Те поначалу старались как можно быстрее завершить разговор и отъехать, но со временем стали ощущать себя с ней более свободно. Впрочем, некоторая скованность все таки оставалась. «Это замечательно», — ответила Даша и улыбнулась. «Надеюсь, его величество позволит нам после прибытия принять ванну». Рыцарь странно покосился на нее, а потом кивнул. Конечно, леди Дарья, вам не стоит волноваться на этот счет. В замке все должно быть уже готово к прибытию, ответил рыцарь. Это была последняя деревня. Через три часа вы увидите стены замка. После этих слов Гильям отъехал к одному из своих товарищей и что-то ему тихо сказал. Даша отвернулась от рыцаря и устремила взгляд вперед. Да, все здесь звали ее Дарья. Дарья или Даша? Местные попросту не выговаривали, поэтому ее имя немного изменилось. А еще рыцари по какой-то причине называли ее Леди, чем слегка беспокоили. Все-таки так здесь обращались исключительно к женщинам высшего сословия. Простая внучка травницы никак не могла быть Леди. Первое время даша ломала над этим голову, но потом попросту отмахнулась. Мало ли что рыцарям в голову пришло. В любом случае надолго она в замке короля не задержится. Просто покажет ему свою пустую руку и с чистой совестью отправится обратно. Погруженная в размышления, она не заметила пристального взгляда недавно разговаривавшего с ней рыцаря. «Ты уверен?» — спросил его ехавший рядом мужчина. Его взгляд был тревожным и напряженным. «Слишком много мелочей, которые ее выдают. Знаешь, о чем она меня только что спросила?» Гильям взглянул на товарища. Она спросила, сможет ли она принять ванну, когда мы приедем в замок. Второй рыцарь на миг замер, а затем более внимательно посмотрел на безмятежно выглядящую девушку. Неужели их догадка верна?